Несмотря на одолевавшие меня мысли и сомнения, я все-таки уснула, и мне приснился странный сон. Я часто разговаривала с прабабушкой Кундалини, но она впервые приснилась мне как живая. В моем сне я, как обычно, полулежала на огромной кровати в ее комнате и смотрела на портрет, как вдруг его заволокло дымкой. Краски потускнели, и лицо Кундалини стало потихоньку выплывать из тумана а затем и она сама сошла с портрета и ступила на дорогой паркет. На картине кундалини была изображена по пояс, но сейчас я точно видела, что из-под подола Сари выглядывают остроконечные парчевые туфельки. Мое воображение дорисовало то, чего никогда не видели глаза. Прабабушка медленно прошлась по комнате и выглянула в окно, словно удивляясь тому, что снова может двигаться и полной грудью вдыхать ароматы ночи. Сон казался таким реальным, что я боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть видение, и в то же время я полностью осознавала, что сплю. Заговорит ли Кундалини со своей внучкой? Признаться, я ждала этого со страхом и надеждой. Прабабушка отвернулась от окна и, приблизившись к кровати, присела рядом со мной. Она молчала, только улыбалась, разглядывая меня. Интересно, не возражает ли она, что я так часто посещаю ее покои, практически сделала их своей штаб-квартирой, где строю планы и спасаюсь от докучливых родственников и слуг? Не знаю, сколько времени мы так смотрели друг на друга, но потом Кундалини внезапно поднялась и подошла к своему портрету, вернее, к пустой раме, Ведь сам портрет разгуливал по комнате. Гарри Поттер какой-то, не дать-не взять. Она взялась за раму обеими руками и сняла ее, поставив на пол. Затем повернулась ко мне и улыбнулась. Что она хочет этим сказать? Сны не всегда отражают действительность, но они связаны с подсознанием. Еще старина Фрейд привел достаточно тому доказательств. Я постоянно думаю о кундалини, спрашиваю себя, как бы поступила эта выдающаяся для своего времени женщина в той или иной ситуации. Может, в этом все дело. Но почему я увидела ее именно сегодня, сейчас, и почему она сняла со стены собственный портрет? Может, она хочет, чтобы его перевесили? Я проснулась от громкого стука и рывком села на кровати. Я находилась в собственной спальне, и это порыв сильного ветра захлопнул окно, утянув за собой легкую штору, зажав ее между рамами. Встав с кровати, я подошла к окну и вновь открыла его, впустив свежий ночной воздух, напоенный ароматами цветов. Взглянув на часы, отметила, что уже почти четыре, и это значит, что скоро восход солнца. Странно но я ощущала себя отдохнувшей, хоть и проспала не больше полутора часов. Ноги сами вынесли меня наружу. Я быстро бежала по пустым в этот ранний час коридорам, мимо закрытых дверей, гигантских антикварных ваз и резных столиков, которыми были наполнены помещения, пока не оказалась перед дверью в комнату Кундалини. Схватившись за ручку, я помедлила несколько мгновений. Что? или кого, я найду внутри. Поняв, что мешкая, веду себя как идиотка, я решительно толкнула дверь. В самом деле, неужели я ожидала увидеть кундалини во плоти, стоящую у собственного портрета? Это означало бы, что мне самой срочно требуется психиатр. Как и полагалось, в комнате никого не было. Однако окно почему-то оказалось распахнуто настежь, и легкая занавеска, колыхалась на ветру снаружи. Странно, я точно помнила, что перед уходом закрыла окна. Может, кто-то из слуг заходил сюда с уборкой? Я провела пальцем по резному дрюмо. Нет, тонкий слой пыли лежал здесь, как и прежде. И я заметила еще одно изменение. Портрет Кундалини висел неровно. Видимо, ветер заставил его перекоситься, и сейчас... Один угол явно был выше другого. Я подошла, чтобы поправить картину, и в этот момент она упала. Я едва успела предотвратить удар об пол, неловко поймав ее обеими руками. Оказалось, гвоздь, на котором висел портрет, разболтался и, в конце концов, выпал. Неужели Кундалини во сне предупреждала меня об этом? Может, она боялась, что упав, картина пострадает? Нечего было и думать о том, чтобы вбивать гвоздь, ведь для этого требовалось как минимум знать, где в поместье находятся инструменты. Кроме того, если бы я даже отважилась на столь экстравагантный поступок, меня непременно осудили бы все, включая слуг. Шримати не пристала заниматься столь низменными делами. Для этого существуют специальные люди, получающие зарплату. Поэтому я решила попросить утром кого-нибудь из слуг вбить гвоздь и повесить портрет на место. Пока я несла тяжелую ношу до кровати, куда намеревалась ее положить, что-то выпало из подрамника на пол и, тихонько шурша, скользнуло под кровать. Аккуратно устроив картину, я нагнулась и пошарила рукой в темноте, почти сразу же нащупав то, что искала. Я извлекла на тусклый свет брезжевшего утра толстый конверт. Он не был запечатан, и я, не повредив его, вытащила несколько листов толстой бумаги от руки, исписанной мелким почерком. Я ничего не смогла прочесть, письмена были на хинди. Ну, и что такое я нашла? Ясно одно, без участия прабабушки Кундалини мне и в голову не пришло бы передвигать портрет и тем более снимать его со стены. Задумчиво вертя в руках находку, Я отправилась в обратный путь до своей спальни.